Редакторская колонка. Среди многих людей, которые так или иначе влияли на судьбу аквариума, хороших людей было несравненно больше. Как достигают совершенства артисты цирка? Они десятилетиями с утра до вечера репетируют свой единственный номер, чтобы он выходил так отменно, что и зрителю в радость, и своей жизни не навредить. Мы изо дня в день умудрялись жить так, что с одной стороны мы вроде как все, Но с другой, какие же мы все, если ни на что не похожи. Не с чем сравнить. Мы вновь и вновь выполняли свой трюк и с педантичностью циркачей улыбались на любую реакцию окружающих. Это я к чему? А к тому, что во всех наших контактах со службами средств массовой информации чаще всего мы имели дело с профессией, носившей имя редактор. Редактор это был человек, который мог только ценой собственной жизни отправить передачу в эфир ценой собственной карьеры показать тот или иной фрагмент выступления, пропустить то или иное слово артиста, но редактор существовал и в каждом человеке отдельно. Я уже упоминал Андрея Кнышева, который боролся с ветряными мельницами Кукукун Фифи. Коль скользко это слово саморедактор. Саморедактор постепенно врастал в каждого из нас. Его смысл меньше к тебе вопросов, целее сам Но это становилось чудовищным внутренним тормозом во всем. Мы были готовы увидеть черную мышь в темной комнате, тем более что ее там не было. Саморедактор как жесткая петля на шее и поводок, который четко держит на расстоянии и не на шаг дальше. Как пример могу привести вот какую историю. Синий альбом первоначально был красным альбомом. Да-да, любезный слушатель. Мне втемяшило в голову, что именно в этом найдут подтекст вездесущие редакторы. Красный альбом появлялся на свет именно в тот момент, когда в стране вовсю шел какой-то съезд самой большой и самой единственной партии, сами понимаете, какого цвета. Я настоял на смене колора. Не знаю, с этим ли опасением или от общего настроя вообще Но название исторически закрепилось в синем варианте. Так-то вот. Но к чему это я все про саморедактуру? А вот к чему. На всех крупных студиях телевидения всегда существовал какой-нибудь редактор, который своей карьерой все таки рисковал. Таким был и Андрей Кнышев. В питерском варианте это была Самсонова-Рогавицкая Галина Леонидовна. С ее легкой руки официальное признание в эфире получили многие артисты в этой стране. Это смешно. Но раньше было именно так. Не удавалось в Москве какому-нибудь музыканту или группе попасть под любым соусом на голубой экран. Они в Питер приедут с концертами и тут же на телевидении. Покажите нас. А Самсонова Роговицкая тут как тут. Я мол у вас вчера на концерте уже была, вы нам нравитесь. Давайте-ка сниматься. Хлоп, и передача готова. А дальше она крейсером Авророй, бронепоездом, забыл номер шведской свиньей, римской когортой, к начальству и ну доказывать, что это надо показывать немедленно, сейчас, а то история нам этого не простит. Никто не знает, зачем ей было нужно так сильно рисковать, но она это делала, и передачи с поразительным постоянством шли в эфир. Музыкальная редакция трещала от возмущения и благодарности одновременно. Положительное перевешивало И дело шло дальше. Артисты же, прихватив видеопленки с собственной персоной, ехали обратно в Москву и показывали их там. И вот тут у московских телевизионных метров срабатывало чувство собственного достоинства. Как? В Питере уже сняли, а мы еще нет? Артист шел в гору. В этой связи припоминается пример с The Beatles и Америкой. Только в нашем случае ездить было ближе Чтобы не быть голословным, назову несколько фамилий людей, которые обязаны самсоновой роговицкой частью своей известности, хотя они и не так уместны в этой книге. Да и бог с ними. Это Пугачёва, Кузьмин, Барыкин, Николаев. Хватит. В этом списке оказались и мы. Галина Леонидовна умудрялась отстаивать наши эфиры самыми невероятными способами какими? На это смогла бы ответить она сама, хвати ей здоровье после такой работы дожить до наших дней. Царствие ей небесное. Фактически она стала первым профессиональным сотрудником средств массовой информации, потерявшим не только здоровье, но собственную жизнь, помогая советской эстрадной музыке переродиться в новое, достойное по содержанию и отношению к нему музыкальное чтиво, носящее теперь официальную кличку рок-музыка. В пару с ней работал тогда молодой музыкальный телережиссёр Дмитрий Дмитриевич Рождественский, как я уже писал, снимавший означенный выше цикл песен, также помогавший своим талантливым, высоким и красивым лбом пробивать двери начальственных кабинетов. В те годы питерское телевидение было частым гостем в одном таком месте со странным названием Венские звезды». Венские звезды». Место, где как-то раз аквариум играл в первые свои годы. Именно в этом месте питерский рок был впервые осенён зеленой бородой Бориса. В 80-е годы венские звезды были отменной дискотекой для рабочих парней Невского района. И все этим звездам было бы хорошо, ведь даже по накладным на товар они проходили именно как венские звезды Но зачистил такой интерьер по ленинградскому телевизору, и редактора запротестовала. Какие такие Венские звезды могут быть у нас тут в Ленинграде? И превратились Венские звезды в Невские звезды А по накладным еще долгие годы числилось коньяк, они, не армянский 0,5 литра, 20 бутылок Венские звезды Так вот, хозяином в то время, а заодно и художественным руководителем этого места отдыха рабочей молодежи Невского района был Роберт Вартанян. Роберт Вартанян Художественный руководитель первой и самой модной в 80-е годы в Ленинграде дискотеки Невские звёзды. Впоследствии создатель первого ночного клуба в Санкт-Петербурге. В начале 90-х убит в подъезде собственного дома. Не знаю по какому наитию, но любил он рок-н-рольный люд, и всячески его приветчал. Зайдет, бывало к нему холодным зимним вечерком на огонек, ну, например, Миша Барзыкин. Михаил Барзыкин, руководитель группы Телевизор, композитор. Ух. А Роберт ему что-нибудь тепленькое, типа бастурмы в тарелочку, графинчик с коньячком. Почему графинчик? А ведь были такие времена, когда наша молодежь и на свадьбы с соком да киселем ходила, не только в дискотеке. Так что какое там спиртное могло быть в ассортименте, упаси боже. Вот и наполнялись графины для сока, не соком, а отборным коньяком. А диджей Боря Малышев, Борис Малышев в 70-е годы коллега Бориса Гремянщёкова по университету, потом длительное время соратник Вартаняна по Невским звездам» до отъезда в Европу. Ставил в этой связи не итальянскую, а серьезную англоязычную музыку. Вот среди такого изобилия и повадилось питерское телевидение съемки всякие снимать, доброту Робертову испытывая. А он добрая душа, никому не отказывал. Всех поил, всех кормил. Главное, ему это, кроме как в собственное удовольствие, вообще было незачем. Ну зачем ему было порой звонить Артему Троицкому и приглашать на денек другой в Питер? Да приятно ему от этого было. Приятно человека хорошего у себя в гостях принимать. Так и самсонова роговицкая Как интересная съемка, так давай к Роберту Вартаняну в Невские звезды» на дискотеку. Наезжало съемочных машин, телевизионного народу, ПТС, ТЖК, ПТС передвижная телевизионная студия, ТЖК телевизионный журналистский комплекс. Дыхнем в придачу артисты всякие. И давай туда-сюда по дискотеке шлындрать, песни петь. А Роберт бегает вокруг и все спрашивает: "Галина Леонидовна, Галина Леонидовна, все в порядке?" "Ничего больше не надо." "А что надо-то?" "Помещение, еда, питье, настроение все тут как тут." Вот в этой тосумятице близкой к удовольствию и снимали несколько песен, и в частности опять же под небом голубым. Фотография оттуда вошла в знаменитый плакат "Аквариум лучшее вино". Автор Виктор Немтинов. Виктор Немтинов хороший фотограф. С фотографами аквариуму везло. Ну как обойти вниманием Андрея Вилли Усова? Андрей Виллиусов фотограф с начала 70-х. Играет на гитаре и поет по-французски. Много снимает. Его персональная выставка в Манеже самая большая фотовыставка среди питерских фотографов. Особенно хороши черно белые работы который, начиная с середины 70-х, снимает нас без остановки. Пожалуй, самый серьезный и самый известный фотоархив аквариума лежит у него. Невские звезды Роберта Вартаняна тихо вошли в теле Ленинграда и также тихо из нее исчезли со смертью этого человека. все таки все в нашей истории зависит от человека. Период музыкальной осады Невских звезд закончился. Я не мог не написать хоть несколько строк об этом, поскольку все месяцы внутриутробной жизни моей дочки Софьи проходили именно на съемках в этой дискотеке. При настоящем концертном звуке, на который хозяин не скупился, и был он у него от этого по тем временам ого-го. Под звон посуды, в струях табака и нервозности съемочной суеты. Период музыкальной осады. 1986 году приходит время еще одного музыкального ринга. Его принципиальное отличие от первого было более серьезным, чем это можно было предположить. Наша зрительская аудитория разом увеличивалась в сотни раз. Питерское телевидение начали смотреть как центральное, то есть всей страной. Первый общесоюзный выход этой программы также совпал с нами, то есть с аквариумом. Опять ввязалась редактура И не только по поводу песен. Помню, ко мне была претензия, а точнее к моей футболке. Она не пришла с тем, что на ней что-то было написано по-английски. Причем это была не надпись типа I love New York, а как раз что-то приличное, типа эмблемы Гарвардского университета. Ну что поделаешь с этими максимовыми. Иностранное слово в те годы вызывало у них неподдельный ужас. Интересно, как дело обстоит теперь? Лучшими их телепередачами все равно стали повести о свиноматках и мелком утином фермерстве. Крякают и хорошо. Ну а эта программа колом вонзилась в просыпающееся отечественное сознание. Очередная волна всенародного признания покатила с новой силой. Ну а мне славы досталось вообще больше всех остальных. Одна женщина возраста бабушек откровенно призналась в любви в наш адрес Вы ребята хорошие, были ее слова. Музыка у вас хорошая. Но вот почему из под пятницы суббота, сказала она и кивнула в мою сторону. Дело в том, что рубаха, надетая поверх злощастной футболки с иностранной надписью, не была мною никаким образом заправлена в брюки. Поверх нее была жилетка или что-то похожее. Надо просто посмотреть видеозаписи и вспомнить а так вот рубаха из-под нее просто торчала. Такой модельный расклад никак не вставал у нее в образ публичных народных артистов. И ее можно было понять. Может, и поют ничего, но одеты как-то неаккуратненько. Итак, обласканные своим народом, чуть потрепанные завихор в моем лице, аквариум, то есть мы, отправились в очередной круг популярности. В этом заявлении нет ни доли иронии. К примеру, секретарь горкома города Кавдор, что недалеко от Кандалакши, принимая нас после концертов в этом городе, понимал, о ком идет речь только потому, что видел музыкальный ринг, а в нем аквариум. К слову сказать, это был первый официальный правительственный прием группы. Да и не мог он иначе поступить. У него в гостях были люди с телевидения, а телевидение у нас любят. Его слова в знак признательности прозвучали примерно так: Я Тамару Максимову тоже знаю, она землячка моя из Мурманска. Не думаю, что это была лучшая реклама для нее. Заканчивая тему музыкального ринга, перечислю песни, что вошли в ту съемку. 10 стрел, игра наверняка, город стань у реки, «Орел, телец и лев, искусство быть смирным», пока не начался джаз, Аделаида, золото на голубом. «Глаз моей звезде». Если быть точным, то именно с этих песен все и началось. Никто этого не ожидал, но время рок-н-ролла в стране наконец пришло. Именно с этого эфира следующим шагом должен был стать стадион.